Мотивация. Правильная и неправильная. Под мотивацией я понимаю некий побудительный мотив, толкающий вас не только к какому-то одному решению, а к целому циклу поведенческих ходов решений. Вы помните, что мотивации, заложенные в базовые доминанты, о которых мы с вами столько говорили, есть по сути некий сильнейший психологический код. Намертво прописаны у нас в подсознании ещё с рождения на генетическом уровне. На эти структуры невозможно вообще никак повлиять, но их можно использовать, перенаправляя их действия, привязывая к ним другие, более слабые, но целевые, осознанные, создаваемые вами самими доминанты. Поэтому совершенно бессмысленно корить себя за отсутствие должной мотивации. Все действующие механизмы в нас уже заложены от рождения. Всё есть. Все способы взаимодействия давно установлены. Вам надо только открыть это в себе и правильно направить. Это на самом деле не так просто, но это всегда работает и даёт результат всегда. Инструмент всегда дан нам от рождения. Нужно только научиться на нём играть. И уверяю вас, это не сложнее игры на гитаре. интенсивность, реактивность, устойчивость и направленность этих процессов может меняться, но лишь в неких заданных границах и не очень быстро. Поэтому я с большим недоверием отношусь к различным модным сейчас массовым мотивационным психологическим тренингам. Их эффекта обычно хватает лишь на несколько часов. А давайте-ка попробуем прямо сейчас сосредоточиться на мыслях которые люди обычно выбирают для себя в качестве стимула снижения веса. Хотя мы все с вами такие разные и по возрасту, и по характеру, да и по телосложению, тем не менее, всеми нами руководят одни и те же определённые природные силы, которые признано называть законами природы. Нам всем каждый день миллионы раз приходится сталкиваться с проблемами принятия различных решений, А следовательно, проблемами выбора порой мы этого даже не замечаем. Действуем автоматически, а иногда мы останавливаемся, осознанно и достаточно пристольно оцениваем ситуацию, базируясь, впрочем, чаще всего на надуманных себе условиях и градации ваших личных ценностей. Для каждого человека эти ценности вполне естественно имеют разное значение. Но обычно они в той или иной степени в том или ином выражении повторяются у каждого из нас. Запутались? Не верите? А вот что в этой жизни ценно именно для вас. Попробуйте прямо сейчас взять листок бумаги, разделить его ручкой пополам и на одной части этого листа записать все ваши ценности, то, что вам дорого, а на другой то, чего бы вы хотели изменить, избавиться, исправить, улучшить. Вы увидите, что эти списки будут сильно различаться по объёму. Мы всегда хотим большего и стремимся не столько сохранить то, что имеем, а добиться того, чего захотим. Раньше, когда я только начинал работать диетологом, на приёме часто спрашивали своих пациентов: "А зачем вы собственно хотите похудеть? Зачем именно вам это нужно?" Сейчас уже не спрашиваю. Хотя бы потому, что заранее знаю типичные ответы или ответы Их, признаться, не так уж и много. Причем у мужчин и женщин они почти не отличаются. Обычно все называют одни и те же причины. Безусловно, на первом месте, хотя бы из уважения ко мне как к врачу, почти все ставят понятие общего здоровья. Ну и продолжительности жизни. Но что оно? Это самое здоровье для вас конкретно значит? Может быть, у вас мучает дикая боль в суставах и пояснице, усиливающаяся при малейшем движении. Может, одолевает одышка, возникающая даже при подъеме на второй этаж. У вас вообще-то хоть что-нибудь болит? Все эти болезненные мелочи жизни моментально опускают мысли с абстрактных небесных желаний и стремлений на бренную землю. Боль заставляет пойти на любые самые решительные поступки. телевидение и пресса, разумеется, тоже делают своё дело в запугивании различными болезнями, которые вы сразу же в у себя находите. И теперь уже многие не просто знают о разных страшных заболеваниях, развивающихся на фоне полноты, гипертония, диабет, инсульт, инфаркт и так далее. Они уже ясно чувствуют, как эти заболевания развиваются в них самих. Они ищут и находят у себя симптомы этих болезней, даже если их нет. сила самоунушения, базирующаяся на доминанте выживания. Но всё-таки одно дело, когда ты просыпаешься утром с мыслью: "Если у меня почему-то вдруг ничего не болит, значит я умер", и совсем другое, когда лично у вас пока ещё действительно ничего не болит и даже нигде ещё не покалывает. В последнем случае понятие здоровья для вас носит довольно абстрактный характер. которым на практике большинство людей, не смотрящих телевизор, пренебрегают. Хочу похудеть, чтобы хорошо себя чувствовать. По-моему, это немного притянутый за уши мотив. Ведь согласитесь, что вы можете быть толстым и при этом прекрасно себя чувствовать. Хорошо себя чувствовать ассоциативно означает заботиться о своём здоровье. Забочусь о здоровье, значит, опасаюсь заболеть. Опасаюсь заболеть, Потому что не хочу умирать, но человек так уж устроен, что не больно-то беспокоиться при жизни о своей смерти. Он боится думать на эту тему и даже боится писать завещание до той поры, пока действительно не начнет реально умирать. Вот тогда начинается настоящий шок. Мужчину, к сожалению, не мотивирует хоть как-то изменить свою жизнь даже вполне реальная развивающаяся болезнь. Если только она пока ещё не ломает привычный для него образ работы и отдыха. А те страшилки о возможном когда-то в будущем появлении каких-то непонятных, а потом абсолютно иллюзорных для вас заболеваний, которыми любят пугать своих пациентов молодые и ещё неопытные девочки диетологи, эффекта обычно не приносят. С другой стороны, как бы мы ни харахорились, мысли о смерти совсем избежать вряд ли получится, поскольку все точно знают, это единственное в нашей жизни, что осуществится со стопроцентной гарантией. Все остальное может быть, а может и не быть, а уж тут без вариантов. Даже если вы еще молоды и сильны, это отнюдь не значит, что вы не уязвимы для смерти. Хотите, думайте об этом, хотите нет, но это факт. Memento mori. Помня о смерти, говорили древние греки, и в этом был глубочайший смысл. Если мы не формально, действительно глубоко ощущаем ограниченность жизни, мы больше ценим каждое её мгновение и ничего не откладываем на потом, ведь этого потом может просто не быть. Часто люди, представляя свою возможную смерть, думают не столько о прикосновении к непостижимому, Сколько о том, как это воспримут те, кто останется на земле после них. Они думают и заботятся о своих родных, любимых, своих детях. Их тревожат мысли, что семья может остаться без кормильца, без защиты, что в вашей машине будет ездить уже другой мужчина, а в вашем кресле сидеть незнакомый вам человек в ваших домашних тапочках. Что родственники, как стервятники, слетятся делить то, что осталось после вас. стараясь вырвать кусок побольше даже у ваших детей, даже пока вас ещё не предали земле. И тут сразу рождается важная и очень сильная доминанта. Не дождётесь, я всё сделаю, чтобы прожить подольше. Видите, как просто? Только сейчас мы вместе с вами сформулировали у вас очень сильную доминанту. Похудеть, чтобы прожить дольше. чтобы жить активной и интересной здоровой жизнью. И этот доминанта усилилась нашей главной врождённой доминантой поддержанием жизни. Хотя до этого многие заболевания, связанные с избыточным весом, были для вас так же далеки, как до Луны. Такие заболевания, как сахарный диабет, гипертония, сердечная недостаточность и уж тем более онкология, развиваются у человека длительно, медленно и незаметно и действительно начинают не то, чтобы пугать горного орла, фиг, чем напугаешь, а всего лишь пока что только напрягать, беспокоить, когда уже пошла финишная прямая к месту на кладбище. Мущины не очень могут воспринимать вещи, которые пока ещё не маячат прямо перед их носом. Мущина пугается за своё здоровье, только когда оно непривычно выбивает его из графика уютной жизни в виде экстренной госпитализации или когда уже отчётливо понимает, что вот-вот помрёт. Это смешно, но даже госпитализацию многие воспринимают как неожиданно свалившийся на них отдых от работы и семьи. Надевают спортивные костюмы и гордо щеголяют в них по больничным коридорам и паркам, заигрывают с медсёстрами. Я давно уже заметил, что среди моих пациентов очень редко встречаются ипохондрики. Люди по натуре свои чрезвычайно внимательные и очень трепетно относящиеся к своему здоровью. Панические атаки, которые им свойственны, с одной стороны абсолютно безопасны для здоровья, а с другой сопровождаются явным страхом смерти. Поэтому такой мужчина готов на любые жертвы, чтобы от них избавиться. Он ведёт исключительно правильный и здоровый образ жизни и никогда не допустит появления у себя даже 5 лишних килограммов. Они его душат, заставляя похудеть любыми, разумеется, то же самыми здоровыми и правильными способами. Можно до бесконечности твердить себе: вот прямо завтра я сяду на диету ради здорового образа жизни. Но кого вы пытаетесь обмануть? Ведь и сами понимаете, что, мягко говоря, не очень-то и верите и в это ваше тщательно продуманное решение, и в эту вашу откровенно слабенькую пока ещё мотивацию. Всё, что человек при этом сам себе проговаривает, в чём пытается себя убедить, психологически уже совершенно неважно. У такого внутреннего монолога, который мы часто ведём с собой, принимая его за своё осмысленное и мотивированное решение, Функциональная нагрузка равна почти нулю. Поэтому-то, что вы там себе внутри наговариваете, обещаете, в чём пытаетесь убедить себя и всех окружающих, это не только никому из вашей семьи не интересно, но это даже вам самим не интересно, и кроме раздражения со временем уже ничего не вызывает. Психика это довольно сложная, безумно красивая и гармоничная Но в то же время абсолютно рациональная и функционально устроенная конструкция, где нет места пустым словам, где всё решают сформировавшиеся доминанты. Для вашей психики, назовите её сознанием или подсознанием, возможно усвоить, услышать, воспринять от вас только то, что вы можете отчётливо себе представить как некую картинку или череду картинок, называемых зрительным образом. Для молодых и сильных мужиков болезнь настолько же ничего не значащее понятие, как, скажем, ядро нашей Земли или иона сфера. Вот вы сейчас можете зрительно представить себе то, что никогда не видели — Вселенную или иона сферу. Оно все как бы есть. Вы про него даже что-то слышали, но пока еще не видели и не сталкивались. А значит, не представляете себе, о чем мы думать? А значит и пытаться пока даже не стоит. Философы эпикурейцы подобным образом трактовали понятие смерти: когда есть человек, нет смерти; когда есть смерть, нет человека. Поэтому и в том и в другом случае человеку как бы все равно. Многие наивно полагают, что прямо каждый полный мужчина обязательно в душе так и мечтает похудеть. Это тоже миф. Скорее даже наоборот. Да, у меня есть лишний вес, но меня пока ещё всё устраивает, и я отнюдь не считаю это проблемой. Ну, тогда и живите, как вам нравится, ешьте, что хотите. Лично у меня к вам нет никаких вопросов и даже возражений. А зачем мне тратить на вас свои силы и здоровье? На выхлопе-то получится лишь пшик, а потом вы всем расскажете, что Ковалёв плохой диетолог. Уходил я к нему, да только опять ничего не получилось. Мне эта такая реклама, зачем? Вы едите всё подряд в огромных количествах, и у вас при этом пока что хорошее самочувствие. Ну и молодчина, продолжайте в том же духе, пока эти проблемы не обрушится лавиной. Вот тогда вы сами прибежите ко мне или другому врачу с испугом в глазах. И вот только тогда мне вас даже мотивировать особенно не придётся. А пока что, возможно, для вас все диетологи хапуги и шарлатаны. Мы часто недооцениваем и откровенно ругаем врачей и милицию до тех пор, пока нам не нужна их помощь. А вот когда в дом постучит беда, тут мы трубим им оды, хотя они просто честно выполняют свой долг. Даже порой, честно говоря, не очень-то при этом напрягаясь. Когда мне пациенты рассказывают о своих волнениях и заботе по профилактике заболеваний, Мне почему-то кажется, что многие из них откровенно лукавят, начитавшись умных книжик и насмотревшись разных передач о здоровом образе жизни. Ну, например, хотя бы даже и моих передач. Посудите сами, как может что-то значить слово здоровье для того, у кого в силу молодого возраста организм пока ещё прекрасно справляется с перегрузками. И в плане нарушений, а тем более болезненности, Его пока ещё ничего не беспокоит. Да, давление может быть уже достаточно высоким, и цифры сахара и инсулина далеко не в норме. Но ничего же не болит, а следовательно, ничего не раздражает. Ведь болезнь от слова боль. И тут не поспоришь. А если боли нет, то и проблемы стало быть нет и мотивации её решать. Что же ещё может действительно заставить мужчин похудеть? постоянно усиливающийся дискомфорт бытового плана. Проще говоря, в быту одни проблемы и неудобства. Да жил, шнурки, блин, завязать уже не могу, приходится жену звать. Те, кого в силу хорошей генетики и правильного питания как-то миновало все я чаши изобилия, даже представить себе не могут ежедневные проблемы, с которыми сталкиваются полные люди. И, конечно, чем больше лишнего веса носит на себе человек, Тем более остро встаёт для него вопрос выживания в мире, где всё приспособлено только для людей среднего, нормального веса и среднего роста. Я-то на собственном опыте знаю, что с утра и до вечера толстяка преследуют бытовые проблемы, начиная с просевшего матраса и развалившейся скрипучей кровати и заканчивая невозможностью залезть в ванную или даже просто выйти из дома. А сидение в самолете или общественном транспорте вообще отдельная и очень больная тема. Если вы идете в гости или принимаете у себя гостей, то также сталкиваетесь с утолоки за столом. Банально не хватает места. Стулья частенько почему-то разваливаются под вами в самый неподходящий момент. И больно, и стыдно. Неудобно танцевать с партнершей, как в психологическом, так и в прямом физическом смысле. Просто мешает огромное пузо. Плюс одышка и неприятный запах. Он прямо-таки достал этот запах и изортая от тела, а пот градом по лбу. О хроническая усталость, перетекающая в лень, боль в пояснице, не дающая даже машину самому вымыть. Каково с таким-то весом? А потом лежишь на полу или на диване с дикой болью в спине. Вы, может быть, не поверите, но у некоторых моих пациентов не хватает длины рук не то чтобы подстричь ногти на ногах, их им стрижёт жена или мастер по педикюру, но даже чтобы воспользоваться туалетной бумагой. Да, рано или поздно возникает проблема вытереть себе зад. Руки уже не достают, тут уже жену не попросишь. Приходится придумывать себе какую-нибудь палочку, удлинитель или ёршик. Мыть ее в душе вызывает похожие проблемы. А ванна вообще не для вас. Невозможно спать на животе, только на спине, да и то с вечным открытым сохнущим ртом и сильнейшим раскатистым храпом. Подушка вся в слюнях, а жена с тревогой отмечает периодическое прерывание дыхания во сне. Тяжело ходить за грибами, кататься на коньках, лыжах, велосипеде – это вообще не про вас. путешествовать, изучая достопримечательности и ездить на экскурсии по историческим местам. Да какие тут экскурсии? Тяжело просто ходить, передвигать своё могучее тело даже на небольшие расстояния. Какие там исторические места? О чём вы вообще говорите? Обувь покупается исключительно без шнурков и широкая, как ласты. Ложка для обуви ваш неизменный спутник. А если бы кто знал, каково это по утрам надевать носки Это всё пока ещё не про вас. Ну так вам пока ещё повезло. Пока повезло. Вы почти не встречаете на улице таких людей просто потому, что они не выходят на улицу. Если обычного человека всего на один день переместить в такое тело, жизнь ему покажется сущим адом. И я сейчас подумал, что это-то как раз может быть не слабая мотивация денёк походить специально надутым костюме толстого человека. Вполне логично, что лишний вес мешает нам двигаться. Мы просто банально устаём от того, что носим на себе десятки килограммов лишнего жира. Десятки килограммов. Вдумайтесь в это и представьте себе мешок с цементом у вас на плечах. А может и не один, и так весь день, многие годы подряд. И тут вполне объяснимая и естественная усталость сама подталкивает нас к дивану. Три кресла преследуют нас везде: дом, машина, работа. Мы стремимся всё больше и больше отдыхать, расслабляться. Конечно, попробуй-ка подтаскай на себе такой вес, не устанешь? Появляется сонливость, в состоянии покоя и равнодушие обволакивает нас уютной сонной пеленой, и мы можем оставаться под этим покрывалом лени хоть целый день. У меня был один пациент, который, несмотря на увещевания жены, не ходил на работу несколько лет и даже не стремился найти её. Он влачил жалкое существование, весь день лёжа на диване у телевизора. Ввиду отсутствия пульта управления он быстро приспособился переключать программы палкой и швабры. В итоге при полном отсутствии физической нагрузки энергетические траты организма становятся минимальными, а потребление дешёвых продуктов, денег-то нет, хлеба и молока как правило, возрастает. Человек на глазах превращается из гениального творения божьего по образу и подобию в бесформенную массу, лежащую на продавленном провонявшем диване. И это бесславный конец жизненного пути многих когда-то стройных и полных надежд и планов молодых ребят. Посмотрите на старую фотографию своего класса, как молоды мы были. Однако вы же всегда можете себя успокоить Если я на работе не должен копать траншеи и разгружать вагоны, то какие тут могут быть проблемы? При сидячей работе действительно особых нагрузок всё равно нет, а те, что есть, без проблем можно избежать, отодвинуть, переложить на подчинённых. Однако существует дискомфорт не только физический, но и душевный. Например, в транспорте, когда вдоволь испытываешь на себе упрёки, тяжёлые взгляды пассажиров и ощущение их нескрываемой брезгливости. Мужчина, вы так воняете и потеете, дезодорантом надо пользоваться. Ах, этот вечный, казалось бы, неустребимый запах пота. Они думают, что я с ним не борюсь. А ведь начинается всё, как правило, совсем невинно и незаметно. Вначале появляется желание просто как можно чаще погружать своё тело в кресло перед телевизором и при этом побаловать себя любимого чем-нибудь вкусненьким. Например, похрустеть чипсами, съесть мороженое, а чаще всего не одно, кто придумал столько видов мороженого? Или попить чаю с пирожными. А после этого непременно захочется прилечь, ведь чаще всего телевизор действует на мозг как снотворное. Особенно политические программы, и главное все на одну тему: Украина, Трамп и раскрытие нежданных родственников с помощью ДНК-анализа. Любого достанет, когда несколько лет по зомбоящику говорят одно и то же. У меня жена засыпает под эти программы лучше, чем от любого снотворного. Но если эта история повторяется изо дня в день, не пора ли уже бить тревогу? Я не про Украину, я про диван. А покупка одежды? Кто из вас не сталкивался еще с этой проблемой? Если раньше шоппинг доставлял удовольствие, костюмчик сидел как в летои, вы могли взять любую вещь без примерки, то теперь это изматывающее бесконечными примерками многочасовая ходьба по магазинам. И вечный ответ продавца, звучащий как приговор: "На вас ничего нет". То есть, конечно же, обязательно что-нибудь донайдут, да но брюки будут сидеть как на Карлссоне, за счёт широчайших штанин. А если взять на пару размеров меньше и спустить пояс под живот, то он будет торчать впереди как отдельный предмет, а рубашка будет расползаться на пуговицах, и из этих щелей так и будет лезть волосатое пузо. Джинсы же моментально протираются между ног до воспалённых мозолей. Порой простое, казалось бы, желание приобрести в магазине новые элегантные брюки или стильную рубашку, именно ту, которую хочется, а не ту, в которую можно влезть, является мотивацией, чтобы начать немедленную войну со своими килограммами. Я всегда стараюсь похудеть перед летом, чтобы влезть в старую летнюю одежду. В ударам пик желающих похудеть у нас в клинике приходится именно на раннюю весну, когда надо уже задумываться о смене гардероба. В это время у нас просто аншлаг и запись на месяц вперёд. Многие мужчины с ужасом осознают, что уже совсем скоро им придётся избавиться от скрывающих полноту зимних курток и предстать лету во всей красе своего могучего складчатого тела. Иногда желание что-то резко изменить в себе, сесть, например, на очередную диету или записаться на приём к врачу-диетологу, вызвано не столько критичной самооценкой, сколько постоянными жестокими комментариями, колкими замечаниями и даже высмеиванием из слабого пола на тему вашего внешнего вида. И проблемы поиска в этих жировых складках того самого органа мужской гордости, на который вы их обычно потом и посылаете. С другой стороны, как приятно, когда коллеги, увидев тебя после отпуска, восклицают: "Братан, как здорово ты выглядишь! А как же сильно ты похудел!" Возникает чувство неописуемой гордости за себя, которое хочется испытывать вновь и вновь. Но не ограничивайте свои цели простой возможностью приобретения новой одежды. Сколько этого барахла ещё будет в вашей новой жизни? Подумайте. перед двумя открывается совершенно другой мир с колоссальными ещё не реализованными возможностями. На следующем месте в моём Да нет, пожалуй, уже в вашем списке причин стоит недовольство своим внешним видом, которое тесно связано с комплексами в отношениях с противоположным полом. Хочу похудеть, чтобы просто себе нравиться. Это, честно говоря, вообще не мотив. Давайте будем честны с собой. Вы и так себе безумно нравитесь. Более того, любой психически нормальный человек всегда себя любит. А уж мужики это тем более всегда собой довольны. Если он постоянно думает о том, что его не устраивает эстетика его тела, то он либо голубой, либо у него развивается серьезное депрессивное расстройство психики, и тогда уже надо бежать нигде не толгу, а к психиатру. Да, действительно, многие мужчины, имеющие значительный избыточный вес, вынужденно страдают от того, как их воспринимают окружающие люди. Но эти страдания носят периодический, разовый характер, они не могут перейти в систему. Я вас научу, что надо делать. Просто надо повыше поднять правую руку. Подняли? А теперь резко опустить вниз и сказать волшебные слова: "Да и с ним". И всё. Нет больше проблемы. Пробовали так? Похудеть, чтобы чувствовать себя комфортно на отдыхе, на пляже и с гордостью дефилировать, поражая женские взгляды своим стройным и прокачанным торсом. Как только я встречаю интересную женщину, у меня возникает желание привлечь ее внимание. Надеть стильный деловой костюм вместо того, чтобы пугать ее огромным животом под не менее огромной футболкой. Особенно он мешает сближению. Ну, вы понимаете, к какому? При медленном танце. Один мой пациент на вопрос о его мотивации уверенно ответил, что у него с этим всё в порядке. Как оказалось, его только что бросила девушка, и он хотел при ближайшей встрече, как он выразился, открыть ей глаза. Его реально это задело. Доктор, вы даже не представляете, на что я сейчас способен. В этом состоянии я способен на многое, чтобы показать этой, что она потеряла. Я уж точно умру, но похудею. На мой взгляд, может быть, я и ошибаюсь, но работать над своим телом и духом, худеть только для того, чтобы завоевать что-то признание, что-то кому-то доказать, откровенно глупо. Даже если вы и добьетесь цели при подобной мотивации, впереди вас ждет... Лишь горькое разочарование в такой избраннице. В этом вопросе нельзя полагаться на мнение других людей, которое весьма переменчиво и опрометчиво. Поверьте, как бы вы ни выглядели, для одних вы всё равно будете жирным, для других дрящом, а для третьих перекаченным бройлером. Большинство людей стремятся вас унизить, чтобы хоть как-то поднять собственное никчёмное достоинство. И что теперь, стремиться им угодить? Однако, как ни странно, это одна из самых крепких и действительно работающих мотиваций. Мне известны только две мотивации, действительно эффективные для мужчин в рамках борьбы с избыточным весом. Это превращение в альфа-самца и доступный секс по первому желанию. Ну и в более позднем возрасте социальное доминирование. Опять вспоминаем с вами о трёх главных доминантах. Мужики всегда стремятся, правда, до определённого возраста и уровня тестостерона, всеми силами изменить свой внешний вид только ради того, чтобы хоть немного, хоть чуть-чуть повысить свою сексуальную привлекательность и желанность. С другой стороны, многие молодые мужчины хотят изменить свой внешний вид только ради того, чтобы соответствовать, выиграть в конкуренции и получить в свои руки максимальную власть. руководящее кресло и чувствуют своё превосходство над окружающими. По этой же причине многие бодибилдеры постоянно любуются на себя в зеркалах спортивного зала. Оба мотива социально значимы, хотя и не полностью идентичны. Очевидно, что жировые складки сильно влияют на вашу внешнюю сексуальную привлекательность, хотя в современном мире секс с любой красоткой можно купить. Но для этого же денежки нужны. А следовательно, доступ к гос ресурсам, власть. Но, может быть, вы заметили, что именно в нашей российской социальной иерархии и политике масса тела напрямую не всегда связана с социальным статусом. Скорее родство и знакомство играют здесь главные роли. Но это уже на самом верху. Важному политику и влиятельному человеку прощается любой живот и любое количество подбородков. Но ведь даёт во статуса надо ещё как-то идапрыгнуть, и таких прыгунов сотни вокруг одного места. Поэтому на некий начальный статус, особенно молодых и ряяных, внешний вид, конечно же, влияет, да ещё как влияет. При всех прочих равных условиях разные Толстопопы и пузатые стоят в этой очереди. Почему-то последними и цены за значительно ниже, чем подтянутые и стройные с пропускающими через рубашку контурами мышц. Это даже несмотря на откровенно прорезающиеся у толстяков сквозь лысину извилины, которые как бы даже уже всем стало видно. И они понимая это свое единственное достоинство, специально выбривают голову до самой кожи. И эта ситуация давно знакома всем тем, кто хоть раз проходил тестирование при приёме на работу. Причём для мужчин это важно, как ни странно, даже в большей степени, чем для женщин. Наверное, женщины, принимающие на работу таких полненьких мужчин, сразу же вспоминают про потные ладошки мальчиков-толстячков, когда они парами ходили ещё в детском саду, доминанта и специфический запах от их рабочего кресла. уже позже, который в полной мере ощущался каждый раз при проходе мимо. Разумеется, если опыт такого общения у них уже был, то такое не забывается. Почему-то почти в каждом офисе есть такой человек скунс. Человек-вонючка. Это такой сотрудник, кстати, очень часто почему-то айтишник, от которого несёт потом, каким-то говном и прочими человеческими выхлопами. Уж простите меня, айтишники, среди которых много приятных людей, но это мои личные наблюдения. Я не сколько не наговариваю. И вот приходит он на работу и начинает категорически вонять. И все терпят. Делают вид, что ничего не происходит, между собой перешёптываются, мол, а давайте-ка Сидорову подарим дезодорант. Типа намекнём. Типа такой вот какой-то тонкий намёк. Сидоров увидит дезодорант и всё сразу поймёт. Как же я раньше не догадывался, воскликнет Сидоров. Я же плохо пахну. Точно, прямо есть как пахну. Натурально говном. Но ничего, ведь зато у меня теперь есть дезодорант, и я прямо сейчас намажу сим, причём даже не снимая одежды, которую, кстати, 3 недели уже не менял, и сразу начну благоухать. Сразу. Просто другая жизнь у меня начнётся, более лучшая. Там Не скажет ничего такого Сидоров и даже намёка вашего тупого не поймёт. И дезодорант ваш будет у него стоять ни разу не раскрытым прямо там, где валяются ненужные провода и сидишники. И забудет он о вашем прозрачном намёке уже через секунду, если вообще заметит ваш сраный дезодорант. И мысло не начнёт ежедневно, и трусы с носками менять не начнёт чаще, чем раз в месяц. И вонять будет дальше также Яваю настойчиво. Поэтому поймите меня. Я не делаю никаких намёков. Я говорю такому человеку прямо: ты завал вонять свинятина. Уйди отсюда, уй. И не приходи, пока не помоешься и не приведёшь себя в порядок. Неделикатно? Грубо? Неуважительно? Согласен. Зато вполне естественно. А с чего мне уважать человека, который не уважает не только меня, но и себя? Александр Гутин. Мужская психика иногда всё же готова принять без колебаний подобный мотив. Другой вопрос в какой удобоваримой форме себе это всё преподнести? Ведь мы же себя любим, не критикуем, не осуждаем, не ругаем и не даём этого делать другим. Да никогда, да не дай бог. Следовательно, мы не всегда можем адекватно себя оценить. Так как же внушить себе, что ты ещё недостаточно хорош, не совсем самодостаточен? Это, конечно, вопрос, который ещё требует глобального осмысления у всей школы психиатрии. Я хочу похудеть, чтобы выглядеть сексуально привлекательно и чтобы многие самки проявляли ко мне откровенную сексуальную заинтересованность, а некоторые из них даже готовы были ревновать и конкурировать за меня. И чтобы моя избранница полностью осознавала, что ей посчастливилось обладать доступом к остро востребованному другими самкам ресурсу. Но кроме того, я хочу доминировать и в социальной иерархии, и чтобы как мне самому, так и окружающим было ясно видно повышение моего статуса. И это вызывало у прочих мужиков скрытую зависть и желание подражать мне. Вы же все равно прекрасно знаете, что хотя и красавчик, каких поискать, по нашим глупым современным стандартам внешней привлекательности толстых мужиков у нас как-то не особо любят. Они считаются как бы не очень красивыми, не ряшливыми, черевуугодными. К женщинам эти требования, кстати, намного жестче. Но важно для себя принять то, что эти, пусть и предвзятые взгляды, как и некий эталон красоты. Всё же существуют независимо от нашего мнения и желания. И тут совершенно бессмысленно рассуждать на тему, а вот раньше пышек любили. В 60-е годы была в моде фигура Мерлин Монро, а вот Уинстон Черчилль страдал ожирением, а прожил при этом более 90 лет. Что много и сегодня, а тем более для прошлого века. Современная медицина полагает, что способность некоторых людей жить долго и при этом обладать Целым рядом вредных привычек связано с генетическими резервами организма. Генетически определяется, какой ресурс заложен в каждом органе и какие нагрузки он может выдерживать. Однако точно определить и измерить этот резерв медицина пока не в состоянии. Вы всё равно не измените этот весьма несовершенный мир, который никак не хочет встречать по уму, а всё больше встречает по внешнему виду. И у вас всегда есть только один шанс произвести первое впечатление, так как второй встречи, скорее всего, уже не будет. Да, Мерлин Монро в те годы была богиней, а когда потом уже много лет спустя Бритни Спирс и Кристина Агилера вынужденно попробовали примирить на себя ее формы, то современные фанаты их не приняли, асмияли, а конкуренты затем потихоньку выдавили из шоу-бизнеса. А вот раньше считалось, что мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. Во всём виноваты эти СМИ. Это они навязали обществу ложные представления о естественной красоте мужиков. Дрожещи, это всё трёп. И ты сам это понимаешь. Болтовня. На суть проблемы никак не влияет. Да. Действительно, стандарты красоты меняются век от века, но неизменно только жёсткая, я бы даже сказал, жестокая оценка одних людей другими людьми на предмет соответствия этим неким надуманным ими же представлениям о красоте и здоровье. И стандарты этой красоты почти неизменны. Вы же согласны, что определённые стандарты существуют во всём и везде, и вы либо игнорируете их, либо вынуждены соответствовать, особенно если это необходимо по службе, по работе. Игнорируете? Да, пожалуйста. Так даже живите, как считаете нужным, но потом чур не ругать всех и вся и не придумывать себе глупые оправдания. Это в 20 лет все мужики здоровые и красавцы. А к 30 годам гарантийка на организм потихонечку истекает, и приходится своими руками заниматься его мелким текущим ремонтом. ну или специалистов нанимать, так кому как средства позволяют. Женщины постоянно воспринимают меня только как друга и откровенно используют, но так по хозяйству не более, но никогда как сексуального партнёра. Такие мущинки кругляшки обливаются потом при малейшей физической нагрузке. У них постоянная одышка и дурно пахнет изо рта. Ну и пукают они частенько в самом неподходящем месте. Но что же делать, если избыток углеводов бродит в кишечнике с выделением газов, как брага для самогонного аппарата? А жирная и складчатая кожа — идеальная среда обитания миллиардов микробов, кушающих жирок сальных желез и при этом естественно формирующих специфический запах своих отходов. Но это как дорогой сыр с благородной голубой плесенью. Эти запахи даже немного похожи, поэтому многие толстяки, проводя пальчиком у себя между складок на животе или залезая им в пупок, потом с блаженством обнюхивают свой пальчик. Это такая вечная мечта сексуальной партнёрши. Сейчас вы, наверное, читаете эти строки и успокаиваете себя тем, что это уж точно не про вас. Скорее всего, так и есть, иначе бы давно забросили эту книгу куда подальше. Ой, как бывает трудно, когда у тебя начинают расковыривать больные точки, которые ты так долго и тщательно пытался укрыть от самого себя. Но если всё-таки слушание подобных подробностей вызывает у вас желание выключить эту аудиокнигу, не спешите это делать. Во-первых, я сам был таким же, и именно поэтому прекрасно всё понимаю. Во-вторых, мы же с вами беседуем вдвоём, и кроме нас этот разговор никто не слышит. И даже я вас никогда не увижу и не узнаю. Пусть это и останется между нами. В-третьих, я так грубо говорю о заболевшем именно потому, что вы не прятали эти проблемы от себя. Чтобы решить любую проблему, её надо поначалу хотя бы признать. Чего уж там говорить? Такое чудо природы полюбить немного проблематично. С ним просто даже общаться нелегко. Даже мужикам рядом постоять противно. Такая, знаете ли, дурно пахнущая и вечно потная ошибка природы. Любой женщине его вечно потный лобик и целовать-то как-то не очень приятно, не говоря уже о более близком контакте. И поэтому женщины воспринимают их просто как неизбежную часть этого мира. Смотрят на них как сквозь стекло или ещё хуже, как на грязное стекло, о которое можно испачкаться. помеху на их пути. Но, честно говоря, на перекор всему, не слабый счёт в банке порой резко меняет ситуацию в противоположную сторону. Хотя не всем же, однако, быть миллионерами. А некоторые жёны, напротив, со временем так привыкают к нашему изменившемуся до неузнаваемости после свадьбы внешнему виду и всем побочным деталям, что возможно и перемены в вас происходящие при сбросе веса. начинают их даже как-то немного настораживать. Что это он там себе придумал? А главное, зачем ему это надо? В его-то годы, что-то он там темнит. Они искренне боятся перемен у вас, как любой неизвестности последствий, ведь они даже и не представляют, что им теперь со всем этим собственно делать. Как теперь себя с вами надо вести и что ещё можно от вас ожидать? К чему готовиться? Господи, да зачем же ему это надо? Ведь так хорошо всё было. А может, он вдруг теперь и секса захочет? Они-то уже привыкли к вам как к некой объёмной инертной массе, мягко перекатывающейся по квартире от кресла с телевизором на кухню с холодильником, по дороге иногда застревая в районе туалета. И для них удивительно воспринимать вас в другом, похудевшем и главное, активном образе. образ личности и активного сексуального партнёра, которого становится всё труднее удовлетворить, как в физическом, так и в эстетическом плане. Теперь ведь придётся соответствовать, тоже как-то меняться. А знаете что? Худеть ради супруги это, пожалуй, может сработать. А может и нет, смотря какая у вас супруга. Существуют ли у вас реальные, а не надуманные опасения потерять своего любимого постоянного полового партнёра, жену или любовницу? Эти опасения могут быть обоснованы, а могут быть и необоснованны, причём это для нас даже совершенно неважно. А важно то, чтобы они в принципе у вас были. Как вы думаете, почему у богатых людей и жёны всегда такие ухоженные? Как, почему? Да потому что у них денег девать некуда. Вот они их ежедневно и тратят на всякую фигню, поддержание своей красоты. А косметологи и пластические хирурги разводят их до той поры, пока не сделают из них инопланетян с огромными губами и неестественными чертами лица. У них на самом деле есть не просто деньги, но еще и не слабый мотив потерять благоверного со всеми сопутствующими ему, а следовательно, перепадающими и им бонусами. Но они только не понимают, что из старой коровы лань не сделать, как не старайся, даже с самым гениальным хирургом и косметологом. Вы думаете, они не знают, что на богатых папиков с их кошельочками всегда идет постоянная охота, всегда. Волчицы так и снуют перед ними и на работе, и на переговорах, и на корпоративах. А года того же берут свое. Правда, надо отдать им должное, они не всегда бегут под нож хирурга. Но как они не стараются, сколько не потеют в спортзалах и не храпят на массаже, я еще не встречал ни одного реального богатого мужика в любой физической форме, который бы в определенном возрасте не ушел от старой жены к молодой девушке с кожей еще вообще не знакомой из понятиям косметология. Хорошо это или плохо, жизнь рассудит. Но другой вопрос: а разве они в этом виноваты? Тебе уже 60, а ты старый дурак. Вместо того, чтобы жениться на скромной пятидесятилетней женщине, хочешь взять в жёны восемнадцатилетнюю. Это же самоубийство. Много ты понимаешь. Лучше погибнуть от острого булатного ножа, чем от ржавой старой пилы. Их толкает в этот омут приключений на собственную жопу главная доминанта продление рода. Они просто напоследок, перед смертью хотят получить от жизни всё то, чего, возможно, были лишены все эти долгие годы, связанные жировой цепью семейных будней, когда у жены всё время болит голова, ну и многое другое. Ну, вы понимаете. Дуры бабы, которые завидным упорством рассказывают обо всех своих многочисленных, действительных и выдуманных ими болячках своим мужьям. Я вот не понимаю, чего они этим добиваются. Сочувствие, ни фига не дождётесь, а вот смены одной престарелой и больной конструкции на более новую и здоровую это наверняка. Что-то болит у тебя, иди к врачу. На фига об этом постоянно гундосить и постоянно ныть в надежде, что тебя пожалеют. Но вот когда действительно прижмёт, твоему нытью уже просто никто не поверит. Об этом подумай немного. И вот тут. Сбросив старую и больную жену, как потертую одежду, и заполучив наконец-то рядом сочное и молодое тело, мужики, конечно, стараются хоть как-то соответствовать. Начинают активно худеть, при любом удобном случае втягивать животик и прихорашиваться. Впервые со страхом в глазах отдают себя в коварные руки косметолога. Ведь надо же хоть как-то, ну хотя бы не особо, но улучшиться. Ведь рядом с молодой и красивой все их физические убогости просто проявляются как под лупой. Трагично, когда тебя просят втянуть живот, а ты его уже втянул. Вы не пытаетесь втянуть живот, когда молодая и привлекательная девушка входит в комнату, значит вы безнадёжно постарели. Прошу вас, вспомните о мужской солидарности. Только не давайте слушать эти строки своим благоверным. Иначе я стану для них врагом на всю оставшуюся жизнь, а эта книга тут же полетит в мусорное ведро, и мы с вами так и не дойдём до самого главного. Многие мои пациенты на приёме повторяют мне одни и те же слова: мне откровенно наплевать, что думают обо мне окружающие, но я сам чувствую себя некомфортно в этом теле. Это меня постоянно раздражает и временами даже бесит. Не могу смотреть на себя в зеркало. Чувствую свою ущербность на фоне стройных коллег. Я очень хочу решить эту проблему раз и навсегда. Если же вы постоянно испытываете дискомфорт, граничащий с криком души, и вас совершенно не устраивает нынешний облик, только в этом случае вам действительно надо срочно избавляться от всего лишнего, прежде всего от зеркала и весов. Похудеть ради детей. Ну, чтобы быть им как бы примером. Бессмысленный и сомнительный мотив. Дети вас и так любят, как бы вы ни выглядели. А если дети вас не любят, то диетолог тут уже не поможет. Тут нужен семейный детский психолог. И это вы тоже прекрасно понимаете, нихуя уже меня. Что же касается личного примера, то я знаю сотню профессиональных диетологов и спортсменов с прекрасными внешними данными. дети которых имели крайние степени ожирения наши дети к моему глубокому сожалению вообще довольно часто поступают на перекор нашим рекомендациям и отнюдь не всегда берут с нас пример родители учат детей разговаривать дети родителей учат молчать еще одна причина панический не проходящий страх а что же будет дальше Когда ваш вес неуклонно растёт год от года, иногда внезапно и чаще всего ненадолго появляется панический страх невозможности его остановить. Страх стать более толстым, чем вы есть сейчас, намного толще. Представить себе это уже страшно. Вы считать умеете? Ну, конечно, умеете. Тогда представьте себе, что вы уже весите 100 кг. А за год набираете по 10 кг. Так сколько вы будете весить уже через 10 лет? 200 кг? Можете это представить? Вы уже даже ходить не сможете. А в каком возрасте всё это произойдёт? Так у вас ведь вся жизнь ещё впереди. Только что это будет за жизнь? Страх возникновения неисправимых проблем со здоровьем на работе и в личной жизни. Страх стать уродливым, малоподвижным и невостребованным. Именно этот страх часто и толкает мужчин в кабинет диетолога. Впрочем, многие мужчины, в отличие от женщин, умеют отгонять подобные мысли и вообще не думать о страшной перспективе располнеть ещё больше. Они вообще делают вид, что не умеют считать или не хотят. Как вы уже поняли, мотивы, чтобы начать худеть или хотя бы задуматься об этом, могут быть самыми разными: от простого желания хорошо выглядеть или возможности покупать и носить красивые вещи, желание устроиться на престижную работу до улучшения комфорта в быту, просто свободно наклоняться, надевая и снимая обувь. И все эти мотивы, конечно же, вполне понятны и обоснованы. Но Почти все эти мотивации для нас с вами, к сожалению, не совсем подходят. Несколько лет назад я вёл на ТВ-шоу Семейный размер, где под неусыпным взглядом зрителей на протяжении года худели несколько человек. Заключительный выпуск надо было сделать особенно ярким и запоминающимся. Нужен был какой-нибудь нестандартный ход, что-то необычное и шокирующее. Я предложил всем участникам назвать свои самые любимые блюда. Все это мы выставили на столе в студии. Стол ломился от обилия тортов, пирожных, шоколада, жареной картошки и другой продукции. Я встал перед камерой и, представившись, завел разговор издалека, упомянув банальную истину типа: за все в этой жизни приходится платить. Потом я попросил ассистентов ввести в студию эквивалент расплаты. Это была садовая тележка до верху набитая кусками жира. свежего жира, прямо с мясобойни. Я стёрнул простыню, закрывающую содержимое тележки, и все ахнули от неожиданности. Ещё большим удивлением была встречена новость, что в эту тележку уместилось всего 40 кг свиного жира, в то время как почти каждый участник шоу на тот момент имел ещё не менее 60 кг лишнего веса. Но никто из них не представлял наглядно, сколько это И только когда они увидели тележку, они смогли представить себе, сколько жира на самом деле они носят на себе. Мне кажется, я заложил у них и у многих телезрителей очередную сильную доминанту. Я уже не раз говорил вам о том, что психика большинства людей, и особенно мужчин, устроена так, что они способны активно воспринимать только зрительные образы. которые видели раньше или хотя бы могут себе представить. Может быть, поэтому мужчины намного чаще женщин покупают и комиксы и книжки с картинками, любят смотреть кино, а не читать книги, также и с лишним весом. Ведь вы не можете представить именно свой жир, лежащим отдельно на секционном столе в морге, срезанный с вас пластами, как чистят морковку. Или для особо впечатлительных скажу более гламурно, собранный в садовые тележки. Или уже можете. Допустим, вы знаете, что у вас имеется около 20 кг лишнего веса. Но сколько это представить образно довольно сложно. Поэтому давайте-ка немного пофантазируем и представим себе эти килограммы в виде двух десятилитровых вёдер грязной жирной воды, которые вы постоянно носите на своих не то чтобы плечах, А скажем, на животе, бёдрах и заднице. Представили? Думаю, сейчас нехило такую картинку вы себе представили. Идём дальше. Вместе с этими бёдрами, конечно. Куда же без них? Не снимайте их пока. Походите с ними по дому, по работе. Хотя я совсем забыл, вы же и так их постоянно носите с собой. А вот на лыжах или коньках вы когда-нибудь катались? Ну, хоть в детстве, например. Тогда вы точно должны помнить то несравнимое чувство лёгкости в ногах, да и во всём теле, возникающее после того, как вы снимаете коньки или лыжи. А ведь они весят всего каких-то 5-7 кг. Представляйте теперь то чувство лёгкости, которое вы испытаете, если с вас сразу снять хотя бы одно, пусть и условное ведро жирной воды веса. Да вы у меня просто порхать будете. Не умеешь, научу. Не хочешь заставим. Примерно так всё и происходит в реальной жизни. Через какое-то время после того, как вы начали худеть, вы ощутите воодушевляющую лёгкость во всём теле. Вам многие начинают делать комплименты и интересоваться, как же вам удалось так быстро решить проблему с весом. Элементарная зависть, возникшая у них, кстати, может тоже стать вполне продуктивным пинком в задницу. не для них, а для вашей мотивации. Когда у нас в клинике быстро и успешно похудел один молодой парень, вслед за ним толпой пришло сразу несколько его коллег по работе. Если честно, я не могу утверждать, что все они похудели столь же успешно. Мотивации всё же было, мягко говоря, несколько недостаточно. Но если всё же похудел кто-то из ваших близких друзей, а тем более кто-то из ровесников, однокурсников, то всегда, пусть и ненадолго, возникает острое желание также преобразиться. Но в большинстве случаев оно, к сожалению, так и остаётся желанием, не переходя даже в продуктивную цель. Помните постулат о мечте и цели? Одно дело видеть и хотеть, и совсем другое поставить перед собой цель. Когда я сам, ах, как же давно это было, быстро похудел на 50 кг, Мой сосед по квартире при случайной встрече на улице признался, что узнал меня только потому, что я шел вместе с сыном. В процессе похудения у вас сразу начинают решаться проблемы со многими мучившими вас годами болячками. Нормализуется давление, исчезает одышка, вы перестаете храпеть, да и сам сон становится как у младенца. Проходят боли в спине и повышенная потливость. Эта чёртовая подливость и постоянный неудержимый пердеж. Вы теперь уже можете без опасения спокойно нагибаться и просто взлетайте на второй этаж как на крыльях. Давление вместе с весом уходит в далёкое прошлое. Просто молча уходит, опустив голову и тихо нервно курит в сторонке. Море энергии. Вы ощущаете себя молодым и здоровым, а не дряхлым и разбитым. Надежда постепенно начинает болтаться на вас. И вы чувствуете, что как-то уж больно свободно вы скользываете из любимых штанов, даже не расстегивая ремня и не используя вазелина. Вы, конечно же, постоянно меняете дырки на ремне. Ах, эти дырочки, которые как молодая девушка никогда еще не использовались полнозначением, протыкаете всегда немного в натяг. Приятно, черт возьми, и ассоциация, кстати, не слабая. Находите в шкафу джинсы времен ранней юности, и они садятся на вас как влитые. Если честно, еще пока чуть туговато, но все равно радует. Вы отправляетесь в магазин, чтобы обновить гардеробчик и по привычке тихонечко, скромно называете продавцам знакомый до боли размер с тремя иксами. Встречаетесь при этом с удивленным взглядом продавца: молодой человек, вы же утонете в этом размере! На вас и Элька отлично сидеть будет. Элька, какая Элька? А что такое Элька? Что вы даже этого не знаете? А из Охенвей. А вроде бы прилично мужчина зашел. Ах, в этот момент хочется, чтобы весь мир услышал эти слова. Вы покупаете новые вещи, и они на вас сидят, да еще как сидят. Хочется выпить. Хорошего конечку. Пойду и выпью. Ахуем аид. Всё хорошо и даже удивительно. Идём дальше. Идём вместе. Короче, всё, весь мир у ваших ног. Но согласитесь, что как назло, именно в этот прекрасный момент вся ваша мощная до этого мотивация становится равной нулю. Ведь вы уже, по сути, достигли тех целей, которые поставили перед собой. Этот самый трагичный момент называется психологами точкой возврата. Возвраток к прежней жизни. И точно так же с другими мотивациями, достигнутые цели интереса не представляют. А розовые мечты со временем сереют, неправда ли? И именно в этот момент вам просто необходима помощь хорошего, опытного в этих вопросах мозга права психолога. который сможет незаметно от вас вывернуть всю вашу душу вместе с мотивацией наизнанку, прополоскать в тазу с чистой водой и также незаметно поставить на место. Поверьте мне, они такие это иногда могут. И за деньги даже часто делают. Это к вопросу, а зачем нам, собственно, нужны психологи? Их в моей клинике не менее двух, и оба ку де сники своего дела. Приступать к предлагаемой мной методике можно только в том случае, если вы твёрдо убеждены, что именно вам и никому другому похудеть сейчас просто жизненно необходимо. Иначе вы только зря потратите и силы, и энтузиазм на то, чтобы посмешить других.